Глава восьмая «У меня ничего нет. Я не только в долгах. Я нищая. И хорошо, если хоть что-то в доме принадлежит мне». Пётр Аркадьевич поклонился и направился к коляске. «Я же не понимала, как дальше быть. Мне нужно что-то сделать. Что?» Закричать, завыть, начать рвать на себе волосы. Но чем то поможет. Чему? Как? Неужели никто из слуг не предполагал такого исхода? Или, наоборот, все все знали, и вчерашние слова Лукея не от лукавого? Неужели это я чересчур оптимистично? Я обрела через чужие роскошные комнаты, подметая полами платья и шубы паркеты, ковры. Я шла, как королева на шафот, отмечая пианино, стол, стулья, ваза, еще одна ваза, кушетка, люстра, канделябры. Если я попытаюсь все это продать, вот о чем говорил Ефимка с десяток серебра. Моего добра на десяток серебра, значит, мне придется украсть. Но надо заручиться поддержкой слуг. Для дяди я свалю все на мужа, покойник стерпит. Я остановилась на пороге детской и слушала, как Лукея бормочет что-то, покачивая кроватку Гриши. Вера назвала младшего сына как мужа. Когда она рожала детей, она сознавала, что обрекает их на нищету. Чем думала эта безмозглая красивая дура, что сразу после рождения малыша занимала на плате три тысячи? Я нарочно громко вздохнула. Лукея обернулась, покачала головой, скрипучим шепотом, сильным сомнением спросила. «Приняла, всевидящее!» Нетрудно догадаться, что вопрос не праздный. А из того, что я видела на поклоне, я могу заключить, что с трудом. «Приняла!» Тихо, чтобы не разбудить детей, отозвалась я. Сбросила на пол шубу и подошла к кроваткам. Все спали, и, что меня особенно удивило, Лизенька и Миша, близнецы, снова устроились вместе. Лукея, заметив мои нахмуренные брови, поджала губы и принялась оправдываться. Плакала барышня-то, просилась к борчонку. Зато гляди, как спит сладко. А то все плачет и плачет. А день сегодня такой, что я... Помолчи! Оборвала ее я. Как дети проснутся... Нас из дома гонит Лукея. Дали два дня сроку. Как дети проснутся, пройдешь по дому с Палашкой. Соберете все, что мое, и барина покойного. Сложите. Да хоть в моей спальне на полу. Платье, драгоценности, посуда, все, что найдете. Отберу самое важное, без чего мне не обойтись. Прочие, Ефимка продаст. Слова давались трудом. Не выходило сосредоточиться. Была бы я одна. Не колебалась, взяла все, что посчитал необходимым, отпустила прислугу и ушла. В холод, в голод, какая разница, однажды я так уже покинула родное гнездо. Что я могу? Что я умею? Шить? Но ну, мое умение не стоит ломаного гроша. Портные, особенно хорошие, люди не просто зажиточные, богатые. И я могу, конечно, напроситься в обучение, но будут ли платить под мастерью так, что я смогу прокормить детей? самостоятельно работать не получится ни в коем разе. Не тот уровень, задавят конкуренты. А бы я хорошо, так задавили бы в прямом смысле слова. Что я еще могу? Торговать книгами? Сразу за мной в местной очереди за бесплатной миской похлебки программисты и генетики? Еще вариант. Содержанка. Но кому нужна содержанка с детьми? Хотя, если не останется выбора, лучше так, чем пасть настолько рискованно низко, что каждый вечер я не буду знать, вернусь ли утром домой. Я не считала положение содержанки позорным, как современницы веры. Честная сделка, почему бы и нет. А если к доходам подходить взвешенно, можно безбедно существовать. Будут указывать пальцем, да и черт с ними» но не так то легко сесть на шею обеспеченному мужику как полагает конкуренция ого го лукея не пугала она перечисляла что ждет моих детей если они осиротеют ладно есть императорский двор а кроме двора еще одно сытное место тетушка чтобы ее черти на том свете шампалами драли о нем вере уже напомнила и не очень понятно почему вера отмела такое очевидное и легкое решение В монастыре она была бы сыта и в тепле, и никто не потребовал избавиться от детей. Дети в монастыре — обычное дело. Обитель обронила я. И Лукей вскочила, едва не опрокинув скамеечку, зажала рот руками, чтобы не заорать, и уставилась на меня выпученными глазами. В моем мире в прежние времена для вдов монастырь был нормой. Дворянки быстро осваивались, занимали выгодные чистенькие посты, становились настоятельницами. Что так ужаснуло Лукею, Неясно. Но она махнула рукой как-то слишком спокойно, как мне показалось, села на скамеечку, заботливо поправила одеяльце на малыше. То ли подлизывалась ко мне, то ли жалела. «Знаю», — проворчала она, складывая руки на груди, «то старая барыня тебя подбивает. Как же слышала, что она каркала, когда-то у адра смертного слезами заливалась». А ворона кудлатая только и ждет, чтобы ты, барыня, сгинула. Замечательно, она приложила тетку моего покойного мужа. Мне нравится. Все еще непонятно, что в местной обители страшного. Я тебе что скажу? Сурово продолжила Лукея. Сложенные руки беседе не помогали. Она опять подергала одеяльцы и под моим недовольным взглядом отстранилась. Я Григория Митрича с двенадцати лет ненькала. Ох, барыня, барыня. Как чуяла я, что кончит он погано!» Что, пади, гроб то тонул? Она сверкнула глазами, полными жажды подробностей, но я лишь кивнула. Кто-то! довольно подняла палец вверх, Лукея и прикрыла глаза. Любила ты его, барыня, дура потому что. А я, как тебя увидал, так поняла, сгубит он и тебя и себя каянный. Ты же борчат нарожала а у Манина жила, да и откуда он в тебе будет? Как ты сюда а семнадцати лет вошла? А к зиме я уже Сергея Григорьевича качала, а после вон, барышня до да борчонок. А уж как я барина бронила, когда ты выкинула. Ты поди, и не помнишь, в горячке была. У Веры были еще и выкидыши? Возможно. Как раз между рождением близнецов и младшего Гриши но я боялась прерывать откровения Луке вопросами, пусть наводящими. Старуха много видела, много знала, и сейчас в крайне уместном порыве делилась со мной наболевшим, на самом деле бесценнейшей информацией. Ты по барину глаза выплакала, а я скажу то и добро, что зла не имет. Кутила и брендер. И плакать не по кому, а ты и не плачь. Брендер? Это так она соединила бритёр и фрондёр. Но была ли здесь фронда? И если да, то не был ли мой покойный супруг, чтоб ему на том свете калось, еще и революционером? И тогда я, счастливица, потерявшая придворную должность, а не свободу или жизнь, а вот бритёр, пожалуй, звучит однозначно. Что Гришка, что Леонидушка, тьфу, прости всевидящее, Сплюнула Лукея и выруглась так, что у меня до речь пропал. мать ты -то их тоже? Но про мать она распространяться не стала. Умолчала и об отце. Амператора прогневали. Храни его, всевидящее. Спохватилась она и приложила пальцы к колбу. Жест, наверное, был религиозный. Старуха сочла, что грех замолила. Такие деньги потратил, чтобы твое платье в точках как амператорское было. Скандалу! Ой, скандалу! «А он и рад!» Это проступок серьезный. В эту эпоху трепетно относились к нарядам. И вера на такое пошла? Ты, барыня, как знать не знала, радовалась, что платье как амператорское, да что от двора отошла. Как есть, потому что дура! Припечатала меня Лукея. Раз барыня не огрызается, душу можно и отвести. Я переводила ее слова, надеясь, что все поняла верно. Муж Веры за огромные деньги пошил для жены, по-видимому, тогда уже статс-дамы, платье такое же, как шили для самой императрицы. Не обошлось без промышленного шпионажа и подкупа, насколько я себе представляла, портновское дело этого времени, и болезненное отношение светских левиц к тряпкам и цацкам. Такой плевок не мог обрадовать императора, и тогда и Вера, и ее муж легко отделались, всего-то отлучением от двора, и то, судя по предложению Леонида, временным. Да, оскорбление велико, но он полагал, что я могу упокаяться и успешно. Вера о замысле мужа то ли знала, то ли нет, но тому, что ей запретили появляться при дворе, обрадовалась, неумна. За личиком в очереди стояла, пока всевидящая была щедра на мозги. Возле трона всегда серпентарий. Тянула ли Вера там выживать? Вряд ли. Но портить отношения с правящей семьей? Надо быть клиническим идиотом. С одним я разобралась, и да, в мое время все можно было перевести в неудачную шутку. Здесь императрица могла быть злопамятной, не обязательно по своему убеждению. Если об этот случай долго чесали языки, мне припомнят. То мелочь такая, платье, двор, проговорила я, пуская глазки долу. На мне были аккуратные сапожки, сейчас намокшие, но не промокшие насквозь. Пусть неудобные, но дорогие. Обувь вся шилась на заказ. Удастся ли продать хоть что-то? Не о дворе мне думать надо. «Какой двор, матушка!» — взвыла лукея так, что я испугалась. «Детей разбудит, но нет. То ли они привыкли спать под ее стон, то ли дом сейчас после смерти барина был необычно тих, и малышей могла потревожить скорее мертвая тишина, чем крики. «Сиди тише воды ниже травы, и ко двору даже не суйся!» Князь Вышеградский за Гришкину выходку с тобой еще ой! Сквитается. Князь Вышеградский, я замерла. Кредитор и мой таинственный отправитель. Отравитель может статься в перспективе. Так стоит ли мне встречаться с ним один на один? Я не знала, что меня страшит больше, что проснутся дети или что Лукея замолчит. Не то чтобы она была надежнейшим из информаторов. Скорее пересказывала мне последние сплетни через пятые руки. Ее задача была сидеть с детьми, пока Вера рыдала у постели мужа. Но что-то подсказывало, что ушлая старуха знает намного больше, чем даже прежняя Вера. Что-то — это недоверчивая гримаса, проступающее понимание, скривившиеся губы. Луке умела держать за зубами язык, но мимика выдавала. «Матушка, да ты так и мне, что князь с Гришкой все друзья». А за что князь Гришку навертел-насадил? Что, не знаешь? Навертел? На саблю? На шпагу? Мне помогала растерянность, которую я не считала нужным скрывать. И на красивом кукольном личике Веры она бесспорно смотрелась беспроигрышно. Я расширила глазки, замотала головой, Луке удовлетворенно прищурилась. Князь Гришку, почитай, всю дорогу вытаскивал. Купцу Епифанову заплатил, чтобы тот за лавку, напрочь разбитую, в околоток не побег. «А ту бабу, ай!» Лукей скривилась, словно ей лимон сунули. «И не то, не то! Ты в столе у него поищи!» «Поищи!» — посоветовала она. «Посмотри, грамоте обучено! Не все стишки гришки читать!» Я кивнула. Губы у меня дрожали натурально без малейшей наигранности. А стоило вспомнить приговор Петра Аркадьевича, слезы наворачивались на глаза, и это было совсем не моя реакция, но... Во мне просыпается Вера. И это неплохо, но хорошо бы не только слезами и прыгающими губами. Мне бы еще хоть немного памяти этой рыбки золотой, если память у нее и впрямь не рыбья. Муж разгромил купеческую лавку. Князь вмешался на правах друга. Что произошло с какой-то бабой, неведомо. И вот этот случай до веры точно не дошел, раз Лукея так быстро свернула тему. Мне, как бы любящей вдове, надо бы за эту бабу хватиться, но, несмотря на то, что я рисковала выбиться из характера окончательно, князь занимал меня больше, чем обесчещенная баба. Лукея устроила, что я пропустила ее оплошность мимо ушей, и она опять завела шарманку про бумаги. Я же, предположив, что за оставшееся время успею вскрыть любой запертый ящик, даже если ключ не найду, доверчиво ухватил ее за руку. «За что Гришу князь убил?» Негромко воскликнула я и едва удержалась, чтобы не закатить глаза. «Актерского таланта у меня на погорелый театр, и если я так буду лицедействовать при публике более искушенной, убил!» — крикнула Лукей и снова осеклась. Я зашикала на нее, но дети не проснулись. Возможной причиной их крепкого сна были нормальные, энергичные детские игры, положенные для их возраста, а не имитация чинного чаепития. Я приложила палец к губам, Лукея понятливо закивала. «Убил сразу!» «Ты, барыня, посуди, какое же то убийство! Все по-барски, как у них там задумано!» — зашептала она. «Вон, она, Сколько бар тут терлось! Все Гришки говорили, повинись перед князем, да повинись!» Я тебе скажу. Господа ножкой шаркают, раскланиваются. А когда моей матушке суседка Патлы за курей повыдергивала, батька вышел с батагом и делов. Пол деревни перебилась. Барина после батьку до смерти засек. А меня зато вон. Борчонка ненькать взяли. это ходят, шаркают. Лукея пылала гордостью за свершение предка и была переполнена презрением к барским причудам. Глаза ее сверкали, она подбоченилась. Нет, рановато я списал ее со счетов. С нее станется без чего-либо приказа сделать то, что она посчитает нужным. Заслонку закрыть, к примеру, легко. Между моим мужем и князем давними друзьями проскочила черная кошка. Мой муж ее запустил, может быть, полагая, что избавится от крупного кредитора, но просчитался. Несмотря на славу бритера, победителем в поединке вышел не он. Князь, вероятно, до этой ссоры не рассчитывал на возвращение долгов. И тогда Лукея права. Нужно найти расписки. Леонид предупредил, что князь готовится предъявить векселя. Но причиной была не смерть мужа, как я решила изначально, а дуэль, вернее, ее повод. Как я не напрягала память, ничего, что пережила Вера, не вспоминалось. Я представляла визиты секундантов и примирителей. Наверняка шум вышел большой, Но дуэль была законной, раз князь намерен выбивать из меня деньги, а не собираться на каторгу. Я могла прикинуть, как моего мужа увещевали попросить у князя прощения, как тот уперся ни в какую. Звуки, споры, звон бокала в этих стенах, даже собственные слезы. Все я могла вообразить, но не слова. Лукея вздохнула. Я пощупала грудь, Гриша проснется, и я смогу его покормить. «Поешь, поди, матушка» посоветовала Лукея. Там репа осталась до да каша с утра. Ефимкина мать пирогов напекла. Душа у нее добрая. Поешь, когда ты еще сподобишься. О плате да прочее я тебе соберу, как борчата проснуться. Не хотелось спросить, чем ее так пугает обитель, что за причина была у ссоры моего мужа и князя? Мне же не миновать встречи с этим человеком. Но время, отпущенное мне, дяди мужа... Стремительно утекала. Быстрее некуда. Я посмотрела на личики спящих детей. Сейчас важно выяснить суммы долга и имена кредиторов. Быстро продать то, что можно продать, украсть то, что можно украсть, и отправить Ефимку поискать нам жилье. Я улыбнулась Луке и вышла из детской. Соседняя комната была то ли библиотекой, то ли гостевой, спальней. Точно ее назначение я определить затруднялась. Кровать узкая и короткая, чтобы на ней спать, но застелена. Книжный шкаф, рабочий стол, но бумаг нет. Я проверила ящики. На стене непонятного назначения роскошно расшитая лента сантиметров десять шириной и длиной от самого потолка почти до пола. Я очень хочу быть честной, пропорядочной, законопослушной, но не могу... Вера бы ушла, оплакивая супруга, ведя за ручку детей, изображая оскорбленную невинность. Я же, подумала, стащила с кушетки тряпку, слишком маленькую для пледа, слишком нелепую для украшений, и, подойдя к письменному столу, поболтала в руке серебряную чернильницу. Пустая. Оно и хорошо. Письменный прибор. Женщина с крыльями, похожа на пресс -папье. Скупщик разберется. Нож для резки бумаги. В соседней комнате часы. Тяжелый, черт. Главное, чтобы Ефимку не остановил ретивый городовой с этим мешком. А дядя, как специально, не держал в доме ничего, что можно продать незаметно. Новой добычей стал еще один серебряный письменный прибор и еще одни часы. И волочить импровизированный мешок я уже не могла и сама над собой посмеялась. Детей я поднимала даже старшего Сережу, хотя весил он явно больше, чем беззастенчиво украденное барахло. Шуба еще в детской валяется, но я вернусь за ней потом. Я оставила все посередине небольшого зала и принялась вспоминать, где комната мужа. Недалеко от моей я прошла через помещение, где пастор всю ночь колдовал над гробом. Заглянула в гостевую. Поживиться нечем, хотя вон та вазочка подойдет. Уже видна моя дверь где-то здесь. Память Веры все-таки просыпалась. Увы, не так, как я наивно надеялась, но хотя бы дом не путал меня. Мой супруг обустроил себе гнездо с такой же помпой, как и Вера. Пусть золота не было и в помине, и мебели меньше. Зато я сразу увидела шкатулку и рванула к ней. Часы, перстни, цепочки — отлично. Надо осмотреть все, но в первую очередь стол. Взгляд задержался на кровати. Все еще в пятнах крови, темные потеки на полу. Но, насколько я понимала, умер мой муж не от кровотечения, а от повреждений внутренних органов. При текущем развитии медицины у него не было ни малейшего шанса. Что же была за причина, по которой князь так вспылил? Да, любая могла быть причина, вяло подумала я, если вере указали на дверь императорского дворца и заплатье. Да, выходка. «Да, дерзкое, мерзкое, да, справедливо. Я не знала, насколько можно доверять историческим романам, но поводом для дуэли могло стать что угодно, толку гадать». Одно понятно. Оскорбление было серьезным и намеренным, таким, чтобы князь не посчитал его пустяком. Ящик я дернула больше для порядка. Судорожно шарив взглядом по открытым маленьким полочкам бюро в поисках ключей, но ящик открылся. Я рассыпала по столу кипу бумаг. Я не знала, как выглядели векселя в моем мире, но здесь они представляли собой большой лист с отрывной частью, которая и оставалась у должника. Я смотрела на суммы и даже не плюсовала их, тем более не вчитывалась пока в фамилии кредиторов. Я их все равно не запомню слету. Почерки разные. Муж занимал везде, где была возможность, и у всех, кто был готов давать в долг. Полторы тысячи. Семь тысяч. Дикая сумма. Одиннадцать тысяч семьсот двенадцать золотом. Я просмотрела документ. Это ложа. Театральная ложа, черт возьми, на год. Каким нужно быть идиотом, чтобы тратить огромные деньги на подобную чушь, особенно когда денег нет совершенно. Я раскладывала квитанции отдельно от векселей, отдельно считая то, что я назвала чеками, хотя не была уверена, что правильно поняла, что оплачено, что нет. Лукея мне не помощница, может быть, Леонид? Он в курсе дел брата, выглядит преуспевающим. И либо он такой же проныр и весь в долгах, либо, если я найду к нему подход, поможет мне, если не выпутаться, то разобраться». Следующая бумага привела меня в замешательство. Это был договор на аренду здания театра. И хотя его стоимость на год была меньше, чем проклятая ложа, я взбеленилась. Если бы я попала в тело Веры при жизни покойного и наткнулась на архив, то собственноручно повесила этого театрала на шнурке занавеса, прилюдно, и это был бы лучший спектакль десятилетия. Я бы на бис повторяла, пока шея не оторвалась». Дети проснулись. Мысли сразу смешались, грудь потянула, но я заставила себя закончить дела. В других ящиках нашлись еще, и квитанции. Я придавила стопки разной канцелярии и быстро произвела в уме подсчет. Почти сто пятьдесят тысяч. Но я не различала суммы в золоте и серебре и плюсовала все как есть. Может, меньше, но все равно выходило сто пятьдесят миллионов рублей на привычные мне деньги. И я с трудом могла предположить, или не так, я точно знала, что в моем мире невозможно получить такие кредиты, если ты не долларовый миллионер. Полтора миллиона долларов судили человеку, у которого нет ни черта, немыслимо. Экономика этого мира держится на соплях.